Глава 19. Утоляя голод последним уже чёрствым хлебцем и последним куском острой баранины, Хэчюн одиноко сидел на пологом склоне. Они с Хасаром сумели собрать большую часть разогнанного Талуем стада, и Ойлун заготовила ему с собой мяса на много дней, которые он провёл в ожидании брата. Припасы истощались, несмотря на все старания Хэчюна есть понемногу. Он понимал, если не хочет голодать, завтра придётся охотиться на сурков и птиц. Мальчик тосковал по семье. Медленно жуя вяленое мясо, он думал, живы ли ойлун, сестрёнка, братья, бродячие семьи лёгкая добыча на равнинах, даже если они передвигаются только по ночам. Однажды сыновья Исугея застали в расплох пастухов, и на них могут напасть. Из-за жалкого скота и лошадей Он не сомневался, что Хасар себя в обиду не даст, но против двоих или троих выехавших на грабеж воинов ему не выстоять, тут исход ясен. Хачуун вздохнул, он так устал от несправедливости мира к семье Ясугея. Когда с ними был Тамуджин, они еще осмеливались надеяться на что-то большее, чем просто жизнь в страхе перед появлением любого чужака на горизонте. Старший брат неведомо как заставлял всех высоко держать голову, и помнить, как они жили до гибели Исугея. Теперь же Хочун боялся за семью, и в его воображении вставали кровавые картины. Быть одному нелегко. Хочун ощутил непривычность своего положения, когда Оэлун увела оставшихся троих детей на запад. Мальчиком он не раз стоял на страже целую ночь, но рядом всегда были взрослые воины, которые следили, чтобы он не заснул. Но даже эти долгие часы не подготовили его к жуткому одиночеству среди пустынных степей. Он осознавал, что вполне может больше не увидеть свою семью, мать, Тмуджина. Перед ним простиралось бескрайнее море травы, и трудно было даже вообразить, какое оно огромное. Если его родные погибли, то он даже и костей их не сыщет. Осматривая далекие холмы, Хачиун начал разговаривать сам с собой, и звук собственного голоса успокаивал его. Место, выбранное им для наблюдения, находилась высоко над ущельем, довольно близко к тому месту, где они с Тимуджином убили Бектера. Как же давно это было! Он до сих пор вздрагивал, возвращаясь на закате к своей наблюдательной точке. Хачиун убеждал себя, что дух Бектера не задержался здесь, но он мало знал про духов и смутно представлял себе, что происходит с человеком после смерти. Мальчик помнил, что старый Чагатай всегда обращался не к одному духу, Дух летает высоко среди небесных ветров, но враз ведь часть его не привязана к земле. Утром или днём Хочун спокойно проходил мимо страшного места, но когда задерживался и возвращался в темноте, легко представлял себе Бектера, стоящего в тени деревьев, бледного и ужасного. От этой мысли Хочун содрогнулся. Воспоминание о старшем брате, будто замерли на том самом мгновении, когда он выпустил стрелу ему в спину. Всё, что было до того, тануло в тумане. Это была иная жизнь. Он помнил ужас, охвативший его при мыслях, что Бектар сейчас вырвет стрелу и в ярости набросится на него. Мир перевернулся в тот миг, когда старший брат упал на прелые листья, и Хочун порой думал, что теперь расплачивается за тот день. Темуджин говорил, что духи дают ум и силы, чтобы человек появился на свет и начал жить, но потом им не от него дело. Но в душе Хочун побаивался, что за любую жестокость грядёт расплата. Он был тогда ребёнком, но ведь мог отказаться идти за тому джином. Хочун хмыкнул и призадумался. Никто из братьев не мог отказать ему джину. От отца он унаследовал больше, чем думал Хочун поначалу, и это проявлялось всё сильнее и сильнее. Когда Хочун видел, как тому джин торговался с бродячими семьями, вроде старого Хорхуза и его жены, Несмотря на свою юность, он никогда не уступал легко. Если бы Темуджина убили, Хачун почтил бы его, следуя в жизни по его стопам. Он нашёл бы мать и устроил бы где-нибудь безопасное убежище, рядом с чистой водой и хорошим пастбищем. Может, они даже нашли бы небольшое племя, которое захотело бы принять к себе новую семью. Ойлун снова могла бы выйти замуж, и они опять зажили бы в тепле и безопасности. Но всё это были мечты. И хотя Хочуун хорошо это понимал, всё равно грезил долгие часы, представляя себе жизнь, очень похожую на ту, что знал с детства в юртах волков, среди коней, на которых так чудесно скакать под лучами солнца. Не каждый день он думал о будущем, да и уверенность в прошлом стала покидать Хочууна. Он начал терять твёрдую почву под ногами. На высоком холме лишь ветер играл его волосами, и он тосковал по родным горевал потому Джину. Рана в бедре ещё ныла, но Оюлун зашила её. И теперь Хочун сидел на холме и слушал ветер, лишь изредка почёсывал шрам. К тому что этому Джину сумел убежать от преследователей, Хочун был уверен. Он помнил Талуя как злобного задиру, который щипался и дразнился, когда не видели взрослые. От мысли, что старший брат попал ему в руки, кулаки младшего сжимались сами собой. Семья Исуге жила трудно, За дня в день это была борьба за существование. На бывали дни, вроде того, в который явился Талуй, когда у семьи зарождалась надежда на хорошую жизнь. Теперь у них отняли вся надежда. Хоть он всё ещё ждал брата, но уже не верил, что увидит его здесь, в лащене среди холмов. Если бы отец неба был справедлив, он подверг бы страданиям не семью Исугея, а Илака и его воинов. Но всё это мечты. Справедливости нет. Злодеи благоденствуют. Хочун боролся с отчаянием. Порой его переполняла ненависть, как этому джину должна быть справедливость, должно быть отмщение. Мальчик доел мясо, порылся в мешке в поисках ещё чего-нибудь съестного. Он устал, тело затекло от долгого сидения, но холод был хуже ветра. Где-то в западной стране шла навстречу опасности Оэлун, а Хочуна не было рядом. чтобы убивать ради неё или самому умереть за неё лишь упорство держало его на месте. Темуджин заметил на горизонте двоих людей, высоко на холме. Сердце горячо забилось от мысли, что это может быть Орслан с сыном. Впрочем, лук он положил так, чтобы тот был под рукой. Если это разбойники, то он поклялся, что сожжёт их сердца на медленном огне. Раны не помешают метко выстрелить из лука Басана. После всего, что ему пришлось вытерпеть, он был настроен весьма мрачно. Он ехал 5 дней от заката до заката, как и сказал Арслану. С едва заживших ран то и дело сдиралась корка, вновь сочилась кровь. Убежав в холмах, где жила его семья, располагалась далеко от уединённого места, где он договорился встретиться с кузнецом. Зато он узнает, можно ли доверять людям, покинувшим Илака. Новый хан Волков был не настолько хитроумен, чтобы подсылать своего человека, а вот Ясугей мог бы. Тимуджин, прикрывая глаза от лучей садящегося солнца, смотрел, как эти двое направляют коней вниз по пологому склону, откидываясь назад для равновесия. Он хмыкнул, разглядев, что один из них спешился, и в одиночку пошел к нему с поднятыми руками. Знак был понятен, и Тимуджин в ответ поднял лук. Это мог быть только Арслан. Тамуджин послал коня рысью вперед, все еще держа лук наготове, хотя этот человек и вытащил его из ямы, но Тамуджин еще не скоро сможет доверять кому бы то ни было. Он остановился, предоставив Арслану пройти до него еще несколько шагов. Этот человек шагал по весенней траве так уверенно, как некогда ходил Есугей, и сердце Тамуджина заболело от воспоминаний. Однако на лице его ничего не отразилось. «Я знал, что ты от них сбежишь!» крикнул Арслан и подойдя поближе улыбнулся. "Думал ты ещё долго не появишься, но вижу, ты нашёл хорошую лошадь. Это подарок человека, который помнит моего отца", коротко ответил ему Джин. "Но скажи мне, как думаешь, что будет дальше?" "Я думаю, ты позовёшь моего сына, мы сядем и разделим трапезу", сказал Арслан. "Поскольку стоянка тут моя, будь моим гостем". Тимоджин кашлянул. Он был перед этим человеком в огромном долгу, и это его тяготило. "Почему ты помог мне?" спросил он. Арслан поднял взгляд, увидел едва зажившие раны, подметил, как сутулился в седле молодой воин. "Кесуге гордился бы таким сыном", подумал он. "В своё время я дал клятву твоему отцу. А ты старший из его оставшихся в живых сыновей". Глаза Тимуджина блеснули. Он вспомнил о Бектере. Помог бы этот человек старшему брату. Тимуджин мог только дивиться по воротам судьбы. «Но ты не знаешь меня!» — заявил он. Арслан замолк и стоял неподвижно. «Не знаю. Сначала решил не вмешиваться. Но ты гнил в яме, а я не из тех, кто остается в стороне. Даже если бы я не был знаком с твоим отцом, то все равно вытащил бы тебя». Темуджин вспыхнул. Я я благодарен тебе, сказал он, глядя на холмы. Не будем говорить об этом, отозвался Арслан. Всё позади. Пока я могу сказать только то, что ты меня не знаешь, но скоро поймёшь, что слово моё железо. Темуджин резко перевёл взгляд на Арслана, выискивая насмешку на его лице. Но её не было, только суровая сдержанность. Да. — Так говорил твой отец, — продолжал Арслан. — Это привлекло меня к нему, и я ему поверил. Если ты хотя бы наполовину таков, как твой отец, мы с сыном принесем клятву верности тебе и твоему роду. Тамуджин уставился на него, ощущая в нем спокойную силу. Оружия при нем не было, но кобыла попятилась от Арслана на три шага, пока они разговаривали, видимо, чувствуя, как и ее хозяин, что перед ними хищник, который жёстко держит себя в руках. Этомуджин подумал: "А вдруг Орслан считает, что возвращение сына Юсугея ждёт целое войско, и человек, который даст ему слово, окажется не в большом племени, а всего-то с голодавшимися мальчишками, что скрываются в холмах". Соблазн был велик, но Темуджин не мог играть в нечестную игру с тем, кто спас ему жизнь. "У меня нет ни племени, ни богатства. Только моя семья, которая дрожит за свою жизнь, сказал ему джин. Мне нечего дать тебе и твоему сыну. Если решишь уехать, вернусь домой один, но буду вечно благодарен тебе за помощь. Ты сказал, что ты земля и кости холмов, тихо проговорил Арслан. Я верю. Ты говорил словами отца. Я пойду за тобой. Тогда зави свой сына. сказал ему Джин, внезапно охваченный усталостью. Он не хотел давать волю пробудившейся надежде, но испытания, выпавшие на его долю, сильно изменили его. Сына Есугея больше не удовлетворяло просто выживание. Он посмотрел на Арслана и представил себе след пожаров и крови, который потянется по улусам различных племён до самых юрт волков. Он чуил запах пожаров даже в самые чёрные дни в яме. Вокруг жужжали и роились мухи, а в его воображении вспыхивало пламя. Когда подъехал Джилме, Темуджин спешился и пошёл прихрамывая к отцу с сыном. Если вы назовёте меня своим ханом, то уже не будете принадлежать себе, торжественно произнёс он, вспоминая, как говорил отец. Преклоните колено. Джилме и Орслан опустились на колени, и Темуджин положил израненные руки на их головы. «Требую у вас соли, молока, лошадей, юрты, крови». «Они твои, мой хан», — ответили оба в один голос. «Тогда мы одной крови и одного племени», — сказал Тимуджин, и они подняли на него изумленные глаза. «Вы мне братья, и мы один народ». Арслан и Джалме поднялись, потрясенные его тоном и смыслом его речей. С холмов пришёл ветер. Темуджин повернул голову в ту сторону, где скрывалась его семья. Он понял, что найдёт своё племя среди людей, презираемых другими, среди бродяг и пастухов, среди людей вроде Хорхуза и его семьи, убитых талуем. Их мало, но они закалены огнём. Они были изгнанниками, и многие, как и сам Темуджин, тосковали по племени, по возможности ответить ударом на удар, бросивший ему их. Здесь будет наше начало, прошептал ему джин. Довольно мне прятаться. Пусть теперь прячутся от меня. Хочун увидел едущих на юг троих всадников и никак не мог предположить, кто это. Он тщательно прикинул их путь за полс влащину, с луком и стрелами наготове. Он хорошо знал местность, поэтому уверенно помчался вниз по склону, перепрыгивая через упавшие деревья, до тех пор, пока не стал задыхаться. спрятавшись под лестке, он залёг рядом с тем местом, где всадники обязательно должны будут проехать, и приготовился убивать. Если это со своим пленником вернулись Талуй и Басан, Хочун решится на два дальних выстрела и испытает своё мастерство. Он уже набил руку, и ни хасарниты муджин не могли сравниться с ним. Он ждал топота копыт в тишине и готов был встретить врага. Когда они появились, Сердце Хачиуна запрыгало от возбуждения. Он узнал брата. От одного вида живого Тимуджина его дух воспрянул, и отчаяние, в которое мальчик впал от одиночества, исчезло. Он сжал губы, вдруг осознав, что произносит имя брата вслух. Слишком долго Хачиун был один. Он взял себя в руки и нацелил стрелу в старшего спутника Тимуджина. Острым взглядом, замечая все мелкие подробности, Хачиун ждал. Там вот Джин сидел в седле прямо, на нём не было верёвок, повод был в его руках. Разве они доверились бы пленнику, который при первой же возможности во весь опор пустился бы прочь? Что-то тут было не так. Хочун ловчее ухватил могучий лук. Плечо заныло от напряжения. Он не даст им проехать, не должен. Но если сделает предупредительный выстрел, то потеряет возможность убить их быстро. Мужчины были вооружены луками, хотя тетивы на них не было. Они ехали не так, как передвигаются по враждебному краю. Хочун заметил, что у них длинные мечи, вроде того, что был у Есугея. Всё это было непонятно, и пока он медлил в нерешительности, путники поравнялись с ним. И он решил рискнуть. "Темуджин!" взревел он, скакивая и натягивая тетиву до уха. Темуджин заметил его краем глаза. "Стой, стой, Хочун!" закричал он, размахивая руками. Двое чужаков вмиг исчезли из виду точно коты. Оба спрыгнули с седла, прикрывшись конями. Хочум вздохнул с облегчением, когда Тэмуджин кивнул ему, испугающе неуклюже спешился. Сердце младшего брата болезненно забилось. Волки изранили Тэмуджина, но он был здесь и был жив, хотя и сильно хромал. Братья бросились навстречу друг другу, и Хочум, охваченный радостью, крепко обнял Тэмуджина. Всё. «Будет хорошо». «Я не знал, друзья это или враги», — переводя дух, сказал Хачиун. Тимуджин кивнул, обнимая его за шею и пытаясь выпрямиться. «Это мои войны», — заявил Тимуджин. «Арслан и Джолне. Они спасли меня из плена. Их послал дух нашего отца». Хачиун повернулся к чужакам. «В таком случае вы всегда желанные гости в моем улусе», — крикнул он. «Я добыл пару уток». Накормлю вас, если вы голодны. Хочу услышать вашу историю. Темуджин кивнул, и хочу он вдруг осознал, что старший брат ни разу не улыбнулся с момента встречи. Он изменился за это время, побрончел под гнётом перенесённых испытаний. Мы проведём ночь здесь, решил Темуджин. Но где мать и остальные? Они поехали на север. Я остался ждать твоего возвращения. Я я уже готов был уйти. Я потерял надежду снова когда-нибудь увидеть тебя. Никогда не теряй веру в меня, хмыкнул Тимоджин. Моё слово железо. Я всегда вернусь домой. К своему удивлению, Хочиун вдруг ощутил слёзы на глазах. Он заморгал, смущённый присутствием чужаков. Слишком долго он был один и полностью потерял умение скрывать свои чувства. Он попытался снова овладеть собой. Идём же. Я разожгу огонь и приготовлю еду. Как скажешь, кивнул ему Джин. Нужно выступить на рассвете. Я хочу догнать нашу мать. Все трое последовали за Хэчюном к его стоянке на сырой пятачок земли, вряд ли достойный называться улусом, где вокруг небольшого костра валялись обломки костей. Хэчюн сел на колени над потухшими углями, принялся неуклюже разводить костёр. В половине дня пути отсюда, говорил он, высекая искру. Находится бродячая семья. Они прошли мимо меня вчера вечером. Он увидел, как поднял голову Темуджин, но неверно истолковал блеск в его глазах. Трое мужчин и две женщины. Мы сможем обойти их, если пойдём прямо на юг, прежде чем срежем путь через чёрные холмы. Хачун довольно крякнул, когда пламя лизнуло трут. Темуджин смотрел на маленький костёр. Я не хочу обходить их. Может, они этого и не знают, но они моя кровь, так же, как и ты. Хачиун уставился на него, присев на корточке. — Не понимаю, — протянул он, заметив краем глаза, как Арслан и Джалме переглянулись. — К чему нам, бродяги? — Они — великое племя, — ответил Тмуджин, будто самому себе. Он говорил так тихо, что Хачиун напряг слух. — Я дам им новую семью. Я соберу их, заколю. И пошлю против тех, кто убил нашего отца. Я напишу имя Есугея татарской кровью. А когда мы окрепнем, вернусь с севера и разгоню волков по снегам. Хочиун внезапно вздрогнул. Может, это была игра его воображения, но ему показалось, что он слышит щёлканье гадальных костей в шуме ветра.